Глава 33. Афина уже выставила нам счёт, и теперь стояла возле нашего столика с задумчивым выражением лица. Кто-то по фамилии Фаулер или Флауэр? Сдвинула брови блондинка. Нет, никого с такой фамилией не припомню. Но есть созвучная фамилия Фарл. Интересует? Что за Фарл? Заинтересовался Шередон. Ну как же? Тот одноногий пират из Дэнсфорест. Столетний старик из Дремучего леса. Разочарованно выдохнул Гордон. Нет, не подходит. А вы ищете кого-то молодого? Приподняла бровь Афина, но взгляд Гордона уже был сосредоточен на проходящих мимо нас к выходу подростках, всё это время сидящих в глубине зала. Да, если вспомнишь кого-нибудь с похожей фамилией, дай знать, поспешно проговорил он, уже пожимая руку остановившегося рядом с ним Кирана. Афина утвердительно кивнула головой, после чего безэмоционально развернулась И последовала к барной стойке. "Эй, тебе и дома ночевать почаще не повредило бы". Притянув подростка к себе и заставив его сесть рядом, наигранно строгим тоном заправского отца выдал Гордон. "А то тебя твоя бабка так откормит своими знаменитыми на весь Mountain Silence пирогами с лососем, что тебе потом никакая утренняя пробежка не поможет". "Ладно, ладно. Я как раз думал переночевать сегодня с вами", пожал плечами Киран, скользнув и взглядом по моей пустой тарелке. Его знакомые, с которыми он перед этим зависал за дальним столиком, докторга Галахер и братья Овангрин хлопнули входной дверью. "Во чего это ни в школе?" сдвинул брови Шэри Данн старший. "Занятия отменили из-за красного уровня опасности. Бури объявили на время после полудня. Вот мы и решили сходить в кафе." "Ладно, расслабься. Я тебе доверяю." похлопал по плечу сына удовлетворённый ответом отец. "Это хорошо, потому что на выходных я хочу ночевать у деда. Наоже скрестил руки на груди, шаря Дон старший. Получается, ты умудрился меня кинуть ещё до того, как поступил в академию. Брось, тебе ведь пока и без меня не скучно, отвёл глаза в сторону парень. Наош, «Да дешл столько анекдотов знает, что не соскочишься. Весело подмигнул мне Гордон, но я растерялась и в ответ лишь проморгалась. А Вамафина уже рассказывала про Камелию? Вдруг встряпнулся парень, оторвав свой взгляд от стола и врезавшись им прямо в меня. Что именно, приподняла бровь я. Как же, взмахнул руками парень. Камелия вспомнила кое-что об Эйприл Монаган. Разве вам не сообщили? Я перевела взгляд на Афину, собирающую фрукты у барной стойки, в свою внушительных размеров сумочку. Кафетерий закрывается по той же причине, по которой в школе отменили занятия. Судя по апельсинам, которые хозяйка заведения укладывала в свой мешок Пандоры, нам сейчас будет по пути. Я ошиблась. Ещё один минус в пользу меня в роли следователя. Афина не собиралась в больницу к дочери. После бессонной ночи у койки Камили доктора попросту прогнали её прочь из больницы. А апельсины она брала для своей младшей дочери и сына Галахера, которые, судя по всему, ждали её и Роджера у неё дома. Афина поспешно извинилась за то, что забыла рассказать нам о прорыве Камили в её амнезии, списав свою растерянность на бессонную ночь. о которой красноречиво свидетельствовали залёгшие под её карамельными глазами тёмные тени. И даже покраснела, когда Гордон спросил, не стоит ли нам подвести её до дома, чтобы она не садилась в таком рассеянном состоянии за руль. В итоге никого никуда подвозить не пришлось. Оказалось, что Роджер Галы х уже пообещал подвести Афину на её же машине. Так что всё было под контролем. На что бы мы ни рассчитывали, в итоге у Камелии нам удалось узнать не так уж и много. Девочка вспомнила лишь один факт, и тот смутно. Но это смутное воспоминание нельзя было недооценивать. Она вспомнила, что в машину её вела Эйприл Монаган, рядом с которой шёл какой-то парень. На вопрос о том, что значит тот факт, что Эйприл именно вела Камелию, а не шла с ней рядом, Камели ответила лишь, что Эйприл держала её за плечи. Наверное, помогала передвигать ноги. Но зачем Эйприл Монаган было помогать Камилле передвигать ноги, если у Камиллы в крови не обнаружено ни следов алкоголя, ни следов наркотиков? В то время как Эйприл по результатамскрытия оказалась самой залитой алкоголем из всех погибших в ту ночь в той машине девушек. И что за парень шёл рядом с Эйприл? Почему не он, а именно Эйприл помогала передвигать ноги Камилле? Камилла больше ничего не вспомнила. Она искренне старалась. Мы это видели и осознавали. Поэтому пытались не слишком сильно давить на девочку, но в результате она так ничего больше и не смогла добавить. Стоя в гостиной Шереда на перед доской, я сверлила взглядом выведенное мной на ней дважды слово сочетание неизвестный парень. Неизвестный парень шагал рядом с Эйприл Моган, у которой со слов её родственников никакого парня не было. Ещё один неизвестный парень. Один и тот же или другой? Тёмной тенью висел над именем Зэри Гваллы. Об этом известно больше. Белокожий, совершеннолетний, предположительно старше 20. Фамилия Фаулер Флауэр. Он поставлял ей таблетки. Но Зэри могла забеременеть откуда угодно. Вдруг этот Фаулер Флауэр просто побочный персонаж? Нет, в это слабо верится. В городе нет людей с похожей фамилией. Кто же стоит за спинами Эйприл Монаган и Зэри Гваллы? Невидимок не существует. Кто-то их, его, точно должен был видеть. Во второй половине дня, как и обещала местная метеостанция, в Mountain Silence началась буря, нарушившая стационарную связь в городе. Тем не менее, в промежуток между 4 и 5 часами вечера, когда дождь ненадолго прекратился, оставив пространство одному лишь ветру, мы с Гордоном смогли обзвонить все пострадавшие семьи. Никто из них не знал никакого Фаулера или Флауэра. Более того, ни у одной из девушек на момент гибели не было бойфрендов. Хотя некоторые из них имели бывших парней, фамилии которых до смешного не совпадали с интересующей нас. Ни единая буква не совпала. У Эйприл Монаган были когда-то отношения с Томом Смитом и Тимом Додсоном, а у Пэрис Оуэн Грин имелись интрижки с тремя парнями по фамилиям Пикок, Вон и Янк. Отношения с этими парнями и девушки закончили ещё до начала учебного года. Так что в этой стороне тоже было всё глухо. Но все родители пообещали перезвонить мне или Гордону, если вдруг вспомнят о чём-то или о ком-то. Сидя в гостиной за барным островом, я прислушивалась к шагам на втором этаже. Из-за того, что дом ещё не был полностью обставлен мебелью, звучавшие на втором этаже шаги слышались достаточно отчётливо. Хотя второй этаж не нависал у меня над головой. В гостиной был высокий потолок, а находился как бы сбоку, над прихожей. Судя по этим звуковым волнам, Киран в своей комнате боролся с Вольтом за свой гандбольный мяч, пока Гордон переодевал свои намокшие под дождём джинсы. Результат поисков Вольта в кустах, за которые бедняга умудрился зацепиться своим новым мошенником, поношенным им всего лишь сутки. Разводя указательным пальцем капельки воды на столешнице перед собой, я не заметила, как начала рисовать мост, реку, машину, маршрут. Не знаю, в какой момент на втором этаже замолкли все звуки. Но когда гордан бешёмно возник передо мной, в который раз, я едва удержалась, чтобы не вздрогнуть. Уже 10 часов, заметил он, сделав шаг к холодильнику. Знаю, в мегаполисах в это время вечер только начинается. Но для Mountain Silence это время считается поздним. В маленьких городках люди любят рано просыпаться и рано укладываться спать. Да, знаю. Я ведь не всю жизнь прожила в большом городе, поджалогу бы я. Но последние 10 лет ты ведь обитала в городе-миллионнике. Тот факт, что ты пробил меня по базе CSS, вообще законен, а почему нет? Тем более это ведь этого доказать не сможешь. Последнюю неделю я вообще ничего доказать не могу. Сдвинув бровь, упёрлась кулаками в колени я. На улице начали раздаваться новые раскаты грома. Это из-за горы такая погода. Почему-то спустя несколько дней вдруг решил пояснить темперамент местного климата Шередан. Мы разговаривали как-то приглушённо, словно наши голоса глушила навишая над крышей дома буря. Из-за неё мы весь день проторчали дома, и даже по телефону едва смогли связаться с пострадавшими семьями. Не погода в Маунт-Сайленс обещали ещё и на завтра. Как в таких условиях, без возможности лавировать в залитом небесной водой городе, можно искать следы преступника? Неужели мне и вправду придётся жертвовать днями своего отпуска на пребывание здесь? Неосознанно я сжала кулаки на своих коленях ещё сильнее. Вот, а вдруг протянул мне дымящуюся широкую чашку ширедан. Тёплое молоко с мёдом и корицей спасает от бессонницы. Я приподняла брови, удивлённая двумя фактами: тем, что не заметила, как и когда он успел подогреть молоко, и тем, откуда он мог узнать мои бессонницы. Такими фактами из моей жизни база CSS явно не владела. Ты рано встаёшь и поздно ложишься, несмотря на то, что ты жительница большого города, а по вечерам тебе бывает сложно сконцентрироваться. Подозреваю, у тебя могут быть проблемы со сном. Я подзависла на пару секунд. И вправду проблема с концентрацией по ночам. После чего наконец передвинула заботливо поставленную передо мной чашку с тёплым молоком. Спасибо. Ничего не ответив на слова собеседника, я решила просто поблагодарить его за оказанное мне внимание. Прежде мне никто никогда не подогревал молоко с мёдом и корицей, даже мама. Она предпочитала чаи: ромашка, кора дуба, мята, чабрец, кипрей. Обязательно с мёдом и лимоном. Я натром чувствую, завтра будет наш день. Почему-то вдруг решил подбодрить меня Шередан. Видимо, я не только внутри чувствовала себя не очень, но и внешне выглядела подавленно. Нужно собраться. У меня на подобное чутьё. Вот увидишь, завтра что-то обязательно сыграет в наши ворота. На завтра объявили туманный ливень. Попыталась всё усмехнуться я, но у меня не получилось. И тогда я сдвинула брови. При такой погоде нам снова не выйти из дома. Я вздохнула, вспомнив, как раскачивался из стороны в сторону наш Wrangler, когда мы возвращались сегодня домой из больницы. Казалось, ещё чуть-чуть, и -чуть ветер сдует нас в озеро, по размытому краю которого мы продирались практически вслепую. Никогда прежде не сталкивалась с такой силой природной стихии, которая, казалось, спокойно обитала у подножия здешней горы. Моё седьмое чувство меня ещё никогда не подводило, агент Нэш. Не оставлял своих попыток подбодрить меня Гордон. Завтра нам обязательно подфартит, вот увидишь. Я поджала губы в улыбке без слов говорящей: "Да, да, как же". После чего в молчании допила молоко и пожелав хозяину дома спокойной ночи, удалилась в свою комнату, прислушиваясь к симфонии, состоящей из шуршания мыслей в моей голове и завывания ветра где-то в макушках вековых сосен. Как в таком шуме вообще возможно надеяться на сон? Неужели в этом городе есть люди, способные засыпать при таких звуках природы? Только если у них совсем нет мыслей и нескем спать.